Итальянское королевство Рим Фонтан де Треви 11 июня 2013 года И главный маршал Скотти в своем бешенстве дошел до того, что плюнул в фонтан Треви. Вообще-то это одна из главных туристических достопримечательностей Рима, и сюда принято бросать монеты, на счастье. Но главный маршал плюнул туда, потому что иначе больше никак не мог выразить свое раздражение и негодование тем, что происходило. Полный бардак для того, чтобы собраться вовремя, Надо было прибыть к фонтану примерно с 6 до 7 часов утра. Дальше по старому городу было просто не пробраться, несмотря на праздничный, а не будний день. Сейчас на часах было около 9, но на месте не было и половины участников парада. А в десять начало парада? Главный маршал не был тем, кто отвечал за проведение парада. В случае срыв парада... Голова полетит прежде всего с генерала Григорачи, военного коменданта района Большой Рим. Но маршал был из тех офицеров старой захватки, которые считали себя лично ответственными за все происходящее. И поэтому главный маршал, отчаявшись дозвониться до этого наглеца маршалди, плюнул в фонтан. Как это всегда и бывает, солдаты... Даже солдаты элитных частей в безделье распускались и теряли выправку, что было совсем недопустимо. Кто-то покупал ванильное мороженое с тележки, и не только для себя, но и для некой чернокудрой синьориты. Кто-то уже раздавил бутылочку пивка, или того хуже, винца. Кто-то курил сигару, а кто-то рассказывал сослуживцам байки, прерывая их взрывами совсем неуместного. В такой ситуации хохота. Невыносимо. Телефон Капрелли, еще одного негодяя, Который посмел вчера явиться в штаб карбинеров на веселе, Тоже не отвечал. Вместо стандартного звонка Один из новомодных певцов напевал песенку, Начинающуюся словами «Над всей Италией безоблачное небо». Главный маршал был бы еще более обеспокоен, узнав, что усиленная ротная группа 4 -го горнострелкового горно-стрелкового полка немного ошиблась направлением движения, и вместо фонтана Треви прибыла на арендованных автобусах в Палаццо де Монтеситорио, где располагалась Палата депутатов Италии. Окна автобусов были зашторены, из некоторых из них, если прислушаться, неслась все та же песенка. На сей безоблачное небо. Ее передавали сразу несколько коротковолновых каналов непрерывно. Главный маршал нажал на кнопку отбоя так, как будто давил ядовитого гада. — Офицеры, ко мне! — проревел он. — Чижина! Офицеры подбежали к разъяренному маршалу. — Значит так, — сказал он, осматривая собравшихся людей взглядом загнанного, но все еще опасного вепря. «Стройте своих людей в парадных кораях по шесть и марш!» «Куда марш?» — переспросил один из офицеров. «Марш вокруг фонтана идет! Я во дворец. Если ваши друзья не объявятся, поедете на самый дальний заставу в пустыне, это ясно!» «Так точно!» Главный маршал еще раз оглядел собравшихся офицеров. — Что встали, свиньи, исполнять! — проревел он и сам пошел к разъездной машине с за рулем. Когда Фиат удалился с площади, один из младших офицеров полголоса заметил, обращаясь к другому. — А ты говорил, не надо его убивать. Другой ничего не ответил. Конечно, король Виктор Эммануил V не был таким дураком, чтобы разрешать скопление литых частей гвардии у своего дворца, но мало ли кому и что взбредет у голову. По правилам проведения парадов, все военные, принимавшие в них участие, имели свое штатное оружие, но не имели к нему боеприпасов, и раздобыть их было не так-то просто. Один-два патрона, даже несколько ящиков с боеприпасами раздобыть можно, но чтобы удерживать город... Вести бой с карбинерами и специальными подразделениями полиции этого было катастрофически мало. И незаконно раздобыть большое количество боеприпасов так, чтобы об этом не узнала военная контрразведка, тоже было невозможно. Это только так кажется, что военные контрразведчики в штабе прохлаждаются. Залеты бывают у всех. На каждое офицерское место есть... По нескольку претендентов. У грамотного агентурщика все схвачено. Первая половина части стучит на вторую. Так что за парад можно было быть спокойным. Вот только и за неприкосновенность итальянского неба тоже можно было быть спокойным, верно? А как так получилось, что в нескольких километрах от Рима совершенно безнаказанно приземлялся германский военный самолет «А?» Во дворец дворцовый генерал Кутьери от отчаяния вырвал остаток своих волос, узнав о том, что парад не готов, половина подразделений, которые должны были участвовать в параде, не прибыли. кайзер офицерский состав последними словами он сбежал вниз к машине, названивая кому-то по телефону. Раздраженно ткнул кнопку двое, садясь в машину. «Ни до кого сегодня не дозвониться нормально!» «Поехали!» — рявкнул он на рядового за рулем машины немало струхнувшего. Рядовой включил мотор и со щелчком включил радио, настроенное на короткую волну. Армия закупала самые дешевые модели автомобилей. На всей Италии безоблачное небо, По всей Италии зеленая весна, Поляна красных маков у дороги, Земля очнулась от сна. Выключить это дерьмо рядовой!» — приказал главный маршал, берясь за телефон. «Немедленно!» — песня оборвалась на полусловие. Телефон гримадии тоже не отвечал. Машину потряхивало на старой брусчатке центра Рима. «Как чувствовал!» — в сердце, сказал Скоттик. «Их величество будет весьма недоволен». «В таком случае сделай что-нибудь, козел!» Выезд на Виадель у Митта перекрывали машины карбинеров. Сирены были выключены, но мигалки вращались, разбрасывая синие всполохи. Они притормозили рядом. «Все в порядке?» — спросил Скотти. «Так точно!» — козырнул лейтенант. «Только!» «Что только!» «Неспокойно что-то!» «Тебе бы мои проблемы!» «Сохраняйте бдительность!» «Парад состоится!» «Есть!» «Тронулись! Поехали дальше!» Только бы студенты ничего не учинили. Ко всему не хватает еще и этого. Вредное племя. Так, зловеще проговорил Скотти, когда они выехали на площадь. Никто и не думал отрабатывать маршировку. Солдаты сгрудились, непонятно около чего. Офицеров, видно, не было. Главный маршал Скотти вышел из машины. Чеканя шаг, он надел специально подкованные сапоги. Через эту площадь он прошагал к солдатам. — Так, смирно, суканые дети, где ваши командиры? — Здесь офицеру плохо. Что — Что? Скотти шагнул вперед. Там стоял фургончик с высокой крышей и надписью «Свежий хлеб» на борту. Человек двадцать, старовисто и ловко, снаряжали боевыми патронами магазины и забоем, передавали их дальше, посылали по рукам обоим и с патронами. — Что здесь? — один из офицеров прижал к боку главного маршала пистолет с глушителем, трижды выстрелил. Скотти, отдавший этой стороне сорок лет, попытался повернуться, чтобы увидеть убийцу, но не смог. Лица сливались в безликую темную массу. «Пре — Предательство! — выдавил он из себя. Следующий выстрел окончательно выбил из его дух. «Давай его в кузов. быстро!» «Да не мешайся. «Этот, еще один, давай его!» Сбегай, скажи, маршалу плохо, его зовет!» «Ага, пять минут, дело тихо!» Примерно в это же самое время из двух туристических автобусов на пьяце де выскочили солдаты. Как и у всех горных стрелков, у них были скрывающие лицо и защищающие от обморожения горнолыжные маски. Практически все их надели но были и те, кто не надел, бросая тем самым вызов. Палата депутатов собралась на свое утреннее заседание. Единственным вопросом повестки дня было принятие приветственного послания королю, после чего расходились по домам праздновать. Летняя сессия была в самом разгаре. Пост карбинеров на входе смяли без стрельбы, всего 60 горных стрелков, Разбежались по зданию, занимая стратегически важные посты. В одном из окон поставили пулемет, его ствол смотрел на площадь. Завалили мебелью главный вход. Кто-то успел позвонить от входа, и депутат от Трудовой партии, запрещенная Коммунистическая партия Италии по имени Марио Травистано, попытался предупредить остальных. Пробившись к микрофону, он бешено зажестикулировал, Но микрофоны вдруг отключились, причем все, как потом оказалось по нажатию кнопки вице-спикером от Христианско-Демократической партии. Тогда он встал на свободное сиденье и крикнул, что согласил, что в здании вооруженные люди. Но было уже поздно, одновременно открылись двери, в зал ворвались горнострелки. Сразу начался водоворот, пресеченный длинным автоматом очереди поверголов после штукатурка осколки светильников. В это же время двое депутатов, один христианский демократ и один от НФП, Национальной фашистской партии, партии Муссолини, выставили у трибуны большой штандарт, на котором были буквы СПКЮР в обрамлении лаврового венка победителя. Стало понятно, что происходит государственный переворот. Другие, почти открыто брали из большого мешка пистолеты. В палате депутатов по 50 мест отводилось представителям Сомали и Триполитании, и практически все они были заняты радикальными националистами, выступающими резко против политики умиротворения и ненавидящим короля. Ради того, чтобы сохранить свои земли и статус-кво, они готовы были на все — в том числе и на государственный переворот. Дичайшая ситуация. Часть депутатов в одно мгновение переходят на сторону захватчиков палаты депутатов и сами становятся захватчиками. Левые на своих местах постепенно отходят от шока. Кто-то даже начинает петь «Интернационал» — старый марш времен Французской народной революции, публичное исполнение которого в Священной Римской империи караться концлагерем, а в Российской империи пятью ударами плетью. Примерно в 10 часов по местному времени группа левых депутатов пытаться прорваться к трибуне. Ей преграждают дорогу правые. Итальянский парламент известен своим непристойным поведением. Там частые блокирование трибун, обструкции и даже драки. Но сейчас... Драка перерастает в нечто большее, гремят выстрелы, как потом показывают съемки с камер. Ни один из десантников и близко не был к месту свалки депутатов, они больше следят за входами и выходами. В драке кому-то из левых удается завладеть пистолетом, он начинает стрелять. Убит депутат от Триполитании, довольно известный там землевладелец салюция банани. Ранен депутат от Калабрии, иди на Волтано. Ответными выстрелами убитые пять ролевых депутатов. Больше десятка ранены. Крики, ругань, кровь. Двое депутатов с оружием. Встают у нового штандарта и кричат, что убьют а любого, кто приблизится. Непонятно, что делать дальше, но все чего-то ждут. В этот момент одному из тележурналистов, снимавших происходящее с верхнего балкона, удается бежать. Мятежников все еще слишком мало. Они не могут перекрыть все входы и выходы. С ним карта памяти, на которой записано все происходящее. Это покажут на экранах всего мира. Скоро. В то время, как у фонтана Треви начался мятеж, его величество король, не служивший в армии ни дня, заканчивал облачаться для приема парада. Не служивший ни дня в армии, он надел варварский, пышный, почти шутовской мундир маршала, настоящего, не тех, которые в армии замечают должности старшего сержантского состава. Этот мундир вместе с наградами на нем, положенными королю, передавался от отца к сыну. В Италии это считалось нормальным. Надеть такой мундир было Непростым занятием, тем более он по средневековой моде был с широченными плечами и зауженной талией, а у короля, увы, было все наоборот. По протоколу его Величество Король должен был принимать парад с балкона, называемого Ложа Бернини, который расположен как раз над главным входом во дворец. Балкон старый, очень узкий. Там хватало места только для его величества и ее величества. Ее величество королева Маргарита уже собралась быстрее, чем король, вот только принимать парад она откровенно не хотела. Ее можно было понять. В Италии она пользовалась откровенной нелюбовью. Француженка. То, что она по отцовской линии происходила из варянского рода Валуа, некогда носившего корону Франции, ничего не меняло. Французы в Италии снискали не меньшую ненависть, чем германцы. Вообще-то далеко не все правящие дома придерживались строгих традиций династических браков. В доме Романовых, например, считались допустимыми браки с любыми представительницами дворянства. А его величество император Николай совершил возлутительное, связав себя узами брака с популярной североамериканской киноактрисой, пусть и французского происхождения, и явно с дворянской, судя по манерам и по генеалогии, кровью. Но обычно там, где монархия не имела внутренней сути, ну, того самого, что позволяло монарху быть и отцом народа, и моральным авторитетом, и лидером нации, там была внешняя мишура, типа варварских пышных придворных мундиров и династических браков так что его величество Виктор Эммануил Пятый связал себя узами брака с нелюбимой женщиной и даже об этом не сожалел. Как-то так у него получалось. В раздражении мундир сильно жал, пребывание в нем даже лишнюю минуту было пыткой. Король взглянул на усыпанные розовыми бриллиантами золотые часы. — На Время парада, где они? Один из придворных поклонился. Гаспарин Кутьери уже выехал на место. Король фыркнул. «Если моя армия не может быть армией, я подам ей пример». Потом эта фраза станет крылатой. И направился к ложе Бернини. Король появился в ложе, с одной стороны которой висел флаг государства, а с другой его личный королевский штандарт, ровно в то время, когда ухода во дворец затормозили, Несколько разномасых автомобилей и фургонов, и в них посыпались вооруженные автоматами люди в камуфляже. ке спросил король на французском, на которое он обычно переходил в состоянии сильного душевного волнения. «Это и есть парад?» «Ванан!» — крикнул один из младших офицеров, указывая на балкон. И два автомата нацелились на короля, бойцы части легкой кавалерии, Привычно ломились в двери. Привычно, потому что в Триполитании не часто этим занимались. Только здесь было не Триполитания, а Рим. Примерно через час в палату депутатов ворвался вооруженный автоматом человек и крикнул «Монархия не сложена! Да здравствует республика!» В зале раздались приветственные крики. Четверо на малокому известной импровизированной взлетной полосе рядом с Римом весь следующий день работали как черти. Уже по темну загудели моторы самолетов. Один за другим приземлялись транспортники, доставляя ударные силы путчистов. Колониальные части и вооруженное полчение из территории в основном Триполитании. В отличие от армейских частей Метрополии, для них клич «Маре Ностро» был вовсе не пустым звуком. Политика короля встречала резкое отторжение и ненависть. Короля считали предателем и готовы были расправиться с ним своими руками. В основном у них было свое оружие и в достаточном количестве, но кого-то пришлось и довооружать. Затем прибыли несколько грузовиков и фургонов. И их пришлось грузить, причем вручную. Частям, которые оказались в Риме по случаю парада, нужны были боеприпасы, а здесь они были в достаточном количестве. Находясь здесь, они не знали, вышел ли путь удачным, или сейчас верное правительству войска подавляет его, а им надо подумать о том, чтобы бежать из страны. В город они попали только к вечеру. Рим был просто не узнать, и это был не город, где только что свершился государственный переворот. Улицы были заполнены гуляющими людьми, все поздравляли друг друга, танцевали и пели, во многих тракториях наливали бесплатно. Не было заметно, что есть какое-то классовое расхождение, бедные веселились наравне с богатыми. Монархия в Италии в 80-м году настолько себя скомпрометировала, что практически все итальянское общество, кроме традиционалистского аграрного юга, встретило известие о ее свержении и про Пятой Республики Лацией и Народными гуляниями. Про произошедшее в Палате депутатов никто не хотел ничего знать. Бросались в глаза регалии первой. Великой Республики Римской, везде вместе с триколором были выемпелы SPQR в лавровом венке, символом священного Рима. Мало кто понимал, в сколь состоянии находились итальянцы три с лишним десятилетия. И сейчас, возрождая времена Республиканского Рима, все думали, что теперь, впервые за много лет, Никто не будет ими помыкать, и сами они будут решать свою судьбу и судьбу своей страны. Сильнее ошибаться было невозможно. В это же время король Виктор Эммануил V вместе с супругой и небольшой группой придворных садился на самолет, который должен был доставить его в Берн. Швейцарская конфедерация. Италии он был больше не нужен. Пятая республика просуществует. Ровно 34 дня. Затем избранные консулы, в числе которой будет и Джузеппе, Джо Кантарелла, объявят чрезвычайное положение и введут диктатуру. Все в соответствии с традициями и законами Рима.